Постановки любительского театра проходили в бывшей оранжерее, где некогда с размахом велось садоводческое дело, отсюда и название труппы «Оранжерейные лицедеи». Стараниями мецената театр обзавелся хорошо оснащенной сценой и удобными креслами, сменившими стеллажи с цветочными горшками. Заповедь бизнеса. Место положения – ключ к успеху вполне применимо к искусству и жизни вообще. Мы процветаем или увядаем в зависимости от того, насколько благоприятна окружающая среда. Теплица, переделанная в храм искусства, стала потрясающей театральной оправой, позволив со сцены лицезреть мир. Если прозаичнее, то из ласкового тепла поглядывать на зябкую улицу. Сидя в зале, Генри наблюдал за партнерами, рвавшими страсть в клочки. И тут ему пришло в голову, что сейчас самое время ознакомиться с драматургическими попытками любителя Флобера. Он достал листки и стал читать. Вергилий и Беатрича сидят под деревом. Тупо смотрят перед собой. Тишина. Вергилий. Все отдал бы за грушу. Беатричи, за грушу? Вергилий, да, спелую и сочную. Пауза. Беатричи, я никогда не пробовала грушу. Вергилий, что? Беатричи, по правде, я ее даже не видела. Вергилий, как так? Это же обычный фрукт. Беатричи, родители вечно ели яблоки и морковь, Наверное, не любили груши. Вергилий, они же вкусные. Наверняка тут где-нибудь растет груша, озирается. Беатрича, опиши ее, какая она. Вергилий, усаживается поудобнее. Попробую. Значит так. Начать с того, что у груши необычная форма. Круглая и полная в основании, к верху она сужается. Беатричи. Как бутылочная тыква. Вергилий. Тыква? Знаешь тыкву и не знаешь грушу? Удивительно, что нам известно и что неведомо. Однако груша меньше тыквы, и форма ее глазу приятнее. Груша сужается постепенно, ее нижняя половина — Плавно переходит в верхнюю, понимаешь? Беатриче, кажется, да. Вергилий, начнем с нижней половины. Вообрази круглый полный плод, Беатриче, Как яблоко? Вергилий, не совсем. Если мысленным взором окинуть яблоко, заметишь, что талия этого плода расположена в его самой широкой части. «В середине или верхней трети, не правда ли?» Беатричи. «Верно. У груши не так?» Вергилий. «Нет». «Представь яблоко, которое всего полнее в своей нижней трети». Беатричи. «Представила». Вергилий. «Но в этом сравнении следует быть осторожным. Низ груши отличен от яблочного». Беатричи. «Вот как?» Вергилий. «Да». Большинство яблок сидят, так сказать, на заднице, округлой кромки, имеющей четыре-пять опорных точек, что не дают плоду опрокинуться. В этой заднице есть углубление, которое мы назвали бы анусом, если б речь шла о животном. Беатричи, я прямо это вижу. Вергилий, так вот, с грушей все не так, задницы нет, низ закруглен. Беатриче, на чем же она сидит? Вергилий. Ни на чем. Груша висит на дереве, либо лежит на боку. Беатриче, словно неуклюжее яйцо. Вергилий. Еще характерная черта. Большинству груш не имеют ложбинки, какую встречаешь внизу яблока. Грушевая попка круглая, гладкая, ровная. Беатриче, какая прелесть. Вергилий. бесспорно. Теперь минуя экватор, отправимся на север нашего фрукта. Беатриче, следуй за тобой, Вергили. Здесь мы находим вышеупомянутое сужение. Беатриче, что-то не понимаю. Груша сходит на конус, Вергили. Нет, представь кончик банана, Беатриче, который, Вергили. «Тот, что в руке, когда ешь банан?» Беатричи. Какого сорта банан? Их сотни?» «Вергилий. Да ну!» Беатричи, А то! Одни похожи на кургузы и пальцы, другие, что твоя дубинка, и вкус самый разный!» «Вергилий. Я говорю о заурядном, желтом и вкусном банане!» Беатричи, Стало быть...» «Муса сапеентум» — банан десертный. «Возможно, ты имеешь в виду сорт Грос Мишель»» — Вергилий. «Я сражен» — Беатричи. «В бананах я разбираюсь» — Вергилий. «Лучше обезьяны» — теперь возьми кончик банана и помести его на верхушку яблока, держа в уме различия между яблоками и грушами, которые я только что представил. Беатриче, Любопытный гибрид. Вергилий. Соедини их плавной линией. Пусть банан эдаким раструбом дружески сольется с яблоком. Получилось? Беатриче, Вроде бы. Вергилий. И последняя деталь. На вершину всего яблочно-бананового симбиоза при собачь невероятно крепкий хвостик, прям ствол, а не черенок. Вот приблизительный портрет груши. Беатричи. Похоже, это чудесный фрукт. Вергилий. О, да! Что до цвета, то обычно груша желтая с темными крапинами. Беатрич. Опять, как банан. Вергилий. Вовсе нет. Желтый окрас груши не столь насыщен, не такой матовый. Это бледная, полупрозрачная желтизна, тяготеющая к бежевому, но не кремовому. Она сродни акварели, а пятнышки бывают коричневые. Беатричи, как они расположены? Вергили. Не так, как у леопарда. Тут речь скорее не о пятнах, но затененных участках, которые говорят о степени зрелости фрукта. Кстати, спелую грушу легко помять. Она требует бережного обращения, Беатрича. Ну да, ну да, Вергилий. Теперь кожура. У груши она так необычна, что ее трудно описать. Вот мы говорили о яблоках и бананах, Беатрича. Угу, Вергилий. Кожура у них гладкая и скользкая. Беатрича, точно. Вергилий, у груши не так. Беатрича, правда? Вергилий, уж поверь, кожура груши шероховатая. Беатрича, словно кожица авокадо? Вергилий, нет. Раз уж ты вспомнила авокадо, формой груши его напоминает. Только низ ее толще. Беатричи. Потрясающе! Вергили. Груша менее стремительно сужается кверху, но контуры их примерно схожи. Беатричи. Я четко вижу ее форму. Вергили. Но кожуру нечего и сравнивать. Авокадо бородавчат, словно жаба. Он будто овощ, подхвативший проказу а вот шероховатость груши мягкая, нежная, на ощупь приятная. Когда поглаживаешь сухую грушу, ее кожица издает такой шорох. Знаешь, что он напоминает, если его усилить сотню раз? — Беатриче, что? — Вергилий. — Шорох алмазной иглы в канавке грампластинки тоже легкое потрескивание, будто сухой хворост занимается огнем. Беатричи, воистину, груша — прекраснейший на свете плод. Вергилий, верно, верно, вот что такое грушевая кожура. Беатричи, а она съедобна? Вергилий, конечно, это тебе не зубодробильная шкура апельсина. — Кожица спелой груши мягкая и податлива. Беатричи, какой у груши вкус? Вергилий, погоди, сначала надо понюхать. Груша испускает изысканное, влажное благоухание, но в этой легкости скрыто мощное воздействие на обоняние. Ты представляешь запах мускатного ореха и корицы? Беатриче? да. Вергилий. Аромат спелой груши действует на сознание, как эти пряности. Мозг покорен, очарован, в нем рождаются тысячи одного воспоминания, ассоциации. Он силится проникнуть в тайну колдовского запаха. Но тот, имея в виду, непостижим. Беатрича. А вкус-то какой! Я уж вся извелась! Вергилий. Спелая груша истекает сладким соком. Беатриче. Ой, здорово! Вергилий. Разрежь ее, и увидишь ярко-белую плоть, подсвеченную изнутри. Тем, у кого есть нож, и груша тьма не страшна. Беатриче. Изнемогаю. Вергилий. Плоть груши, ее мякоть, трудно описать словами. Некоторые груши чуть похрустывают. Беатричи, как яблоко? Вергили. нет, совсем иначе. Яблоко сопротивляется тому, чтобы его съели. Его не ешь, а покоряешь. Груша же хрустит призывно. Она тиха и согласна. Когда откусываешь грушу, это сродни поцелую. Беатричи. — Ой, мамочки! Вергили, Плоть ее упруга и все же тает во рту. Беатричи. — Разве так бывает? Вергили, С любой грушей. Вот такая она на вид, на слух, на запах и на ощупь. — Но я еще не рассказал, какова она на вкус. Беатричи. — О, Господи ты, Боже мой! Вергилий. Вкус ее таков, что, когда твои зубы вонзаются в благословенную мякоть, ты забываешь обо всем на свете. Ты уже не хочешь ничего, но только съесть свою грушу. В этот миг лучше сидеть, нежели стоять. Лучше быть одному, нежели в компании. Не надо музыки, лучше тишина. Все чувства отмирают. Ничего не видишь, не слышишь, не осязаешь — если только это не помогает насладиться божественным вкусом твоей груши. Беатричи, но какой же он? Вергилий, он похож на... на... крикцит, бессильно пожимает плечами. Не знаю. Словами не выразить. У груши вкус груши. Беатричи печально. Как жаль, что ее нет. Вергилий, будь у меня груша, я бы отдал ее тебе. Тишина. Эта ремарка венчала скетч. В университете Генри читал божественную комедию Данте и потому узнал имена персонажей, но это мало чем помогло. Непонятно, что подразумевала сия немногословная пьеса, капля с нечетким отражением Вселенной. Хороша реплика. Тем, у кого есть нож и груша, тьма не страшна. Да и сам эпизод неплох. Можно представить, как он будет разыгран на сцене. Но какая связь между историей о святом Юлиане странноприимце и бесхитростным диалогом о голодавших существ о неуловимом вкусе груши? В конверте лежала отпечатанная записка. «Уважаемый сэр, я прочел вашу книгу и восхищен ею. Мне нужна ваша помощь. Искренне ваш». Подпись неразборчива. В закорючке, подразумевавшей фамилию, было невозможно разобрать ни единой буквы, даже количество слогов. А вот имя расшифровки поддалось — Генри. Под небрежным рощерком значились адрес и телефонный номер что значит нужна помощь какая время от времени читатели присылали свои литературные опыты чаще всего это были поделки но Генри авторов подбадривал полагая что он не вправе убивать чью-то мечту какую помощь ждет этот читатель похвалу редакторский отзыв связь с издательством или чего то другого иногда просьбы бывали Весьма странные. Может этот Генри подросток? Тогда объясним его интерес к кровавым сценам и равнодушие к религиозной теме в повести Флобера. Но пьеска написана лихо, фразы четкие, без орфографических и грамматических ошибок или синтаксических промахов. Что он книгачей, у которого хороший учитель? Или текст почистила мамаша, гордая своим отпрыском? Но подросток вряд ли приложит столь лаконичную записку. Генри вновь убрал конверт с глаз долой. Потекло время, заполненное службой в шоколадной дороге, музыкальными уроками дважды в неделю, ежедневными упражнениями, репетициями в театре, распускавшейся светской жизнью. Появились знакомства — многочисленными культурными соблазнами большого города и прочим. Эразм и Мендельсона тоже требовали внимания. Неожиданно для себя Генри очень привязался к питомцам, которые стали, так сказать, его спортивным тренером и философским наставником. Свернувшись на его коленях, Мендельсона мурлыкала, точно буддийский монах, в мантра «Медитации» А Генри почесывал ее за ухом, проникаясь кошачьим покоем и впадая в праздное созерцание. Очнувшись, он понимал, что прошло полдня, а он еще ничего не сделал. Так и не достигнув духовного совершенства, Генри отправлялся на долгую прогулку с размом, веселым, чутким, всегда готовым к игре. Он сам удивлялся, насколько ему хорошо в обществе пса, и сконфуженно ловил себя на том, что беседует с ним не только дома, но и на прогулках. Похоже, пес все прекрасно понимал, о чем свидетельствовало выражение его морды, но конверт жёг взглядом с письменного стола или небрежно сложенный вдвое возмущенно таращился из сумки Генри конце концов, немногословность, эллиптической записки и местный адрес подтолкнули Генри к тому, чтобы установить место жительства тески. Повод для хорошей прогулки с Эразмом. Он напишет этому Генри. Генри какому? Генри взглянул на конверт. На обратном адресе имени не значилось. Неважно, он напишет Генри неизвестному на своей обычной открытке, поблагодарит за внимание к своим творческим усилиям и пожелает удачи, подпишет разборчиво, но адреса не укажет. «Здесь я проездом», — черкнет он и бросит открытку в почтовый ящик загадочного Генри. Через пару дней Генри написал теске. О пьесе следующее. На мой взгляд, текст хорошо скроен. Персонажи интересны. Сцена впечатляет своей легкостью и хорошим ритмом. Великолепно описана груша. Особенно хороша реплика «Те, у кого есть нож». Имена героев Вергилии и Беатричи интригуют. Аллюзия с божественной комедией Данты усилила мое расположение к вашей работе. Поздравляю! Желаю вам! Интересно, просечет ли автор бессмысленность упоминания Данте, подумал Генри, переходя к новелле. Хочу поблагодарить вас за рассказ Флобера. Прежде я не читал легенду о святом Юлиане страноприимцы. Согласен. Сцены охоты, поданы чрезвычайно ярко. Столько крови! Что бы это значило? Сара, я на прогулку. «Пойдешь с нами?» — спросил Генри. Жена зевнула и помотала головой. Она уже слегка разомлела от благополучной беременности. Генри надел пальто и кликнул эразма. Солнечный, но зябкий день лишь чуть-чуть воспарил над точкой замерзания. Прогулка вышла не столь короткой, как полагал Генри. Глазами по карте он пропутешествовал гораздо быстрее, чем ногами по улице. Район был незнакомый. Генри оглядывал жилые торговые дома, подмечая в их облике архитектурные различия, отражавшие историю города и его обитателей, и полной грудью вдыхал прохладный воздух. Маршрут его пролегал через оконечность торговой улицы, где среди дорогих заведений с броскими витринами расположились пышный магазин для новобрачных, ювелирный салон, модные рестораны в самом конце, на правой стороне, красивое кафе с большой террасой. Из-за погоды терраса пустовала, однако на кирпичном фасаде виднелась вывеска с кудряво дымящейся чашкой обещавший благоуханное тепло внутри кафе, за которым улица свернула налево, а затем тотчас направо. Вдоль левого тротуара вновь пошла галерея торговых заведений, справа тянулась глухая кирпичная стена высокого здания. Немного погодя, улица опять свернула, теперь направо. Видимо, петлистостью она была обязана внушительной громаде дома, заставлявшего ее огибать свои тылы. Генри с Эразмом шагали дальше. Заведения стали скромнее. Химчистка, обойная мастерская, бокалейная лавка. Номера домов. 1919, 1923, 1929 говорили, что до места назначения уже недалеко. Генри свернул за угол и замер. Повернув голову с противоположного тротуара, На него смотрел Окапи, словно поджидая его. Разум заинтересованно обнюхивавший стену, зверя не видел. Дернув поводок, Генри пересек улицу. В большом трехгранном эркере стояла, хотелось сказать, жила, безупречная, великолепная чучела Окапи, помещенная в диораму знойных африканских джунглей, Вьющиеся стебли которых выползали из эркера, становясь частью превосходной фрески обманки на кирпичной стене, зверь был приподнят на высоту девяти футов. У Капия странное животное. Ноги его полосаты, как у зебры, шоколадное вишневое тело, как у крупной антилопы, а голова и покатые плечи, как у жирафа, к семейству которых он и принадлежит. Если об этом знать, можно заметить, Акапи похож на короткошеего жирафа, отличаясь от него полосатыми ногами и большими закругленными ушами. Этот застенчивый одиночка — мирное жвачное, которое европейцы обнаружили в тропических джунглях Конго лишь в 1900 году, хотя аборигены знали его с глубокой древности. Генри видел образчик первоклассной работы. Естественная поза животного и великолепно воссозданная среда его обитания вызывали восхищение. Среди городских джунглей вдруг возник изумительный пятачок тропической Африки. Казалось, зверь вот-вот вздохнет, и тогда иллюзия превратится в реальность. Генри пригнулся к стеклу, отыскивая швы на животе или ногах чучела. «Никаких следов». Шкура на мускулистом теле совершенно гладкая, и лишь кое-где покрыта рябью вен. Влажные черные глаза, настороженные уши, чуткие ноздри. Напружиненные ноги зверя, готового задать стрекача. Вся композиция обладала бесспорной достоверностью, точно фотография, сделанная репортером с места события. Объемность изображения в этом трехмерном фото усиливала эффект присутствия, заставляя восхищаться мастерством его создателя. Казалось, еще секунда, и Акапи удерет, как поступил бы дикий зверь, услышав щелчок фотокамеры. Лишь через пару минут Генри заметил номер дома над входной дверью справа от Теркера, 1933, тот самый адрес. Вывеска золотыми буквами по черному фону извещала «Таксидермия о капе». Генри оглянулся. из угла, скрывавшего улицу, по которой он пришел, виднелся лишь краешек бокалейной лавки. Он посмотрел вперед. Почти сразу улица вновь сворачивала налево и продолжала свой путь, распрощавшись с громадным кирпичным зданием. В этом улочном закутке таксидермия О'Капи была единственным заведением, всей оазис покоя хорош для О'Капи, но отчаянный гибелин для хозяина мастерской отрезанного от оживленной части улицы с потоком возможных клиентов. Таксидермист. Вот еще одно объяснение интереса к животным, убитым святым Юлианом. Генри ни секунды не мешкал. Первоначальным планом было бросить открытку в ящик, но он никогда не видел таксидермиста и даже не подозревал, что они еще существуют. Укоротив поводок эразма, Генри толкнул дверь и вошел в мастерскую. Звякнул колокольчик. Генри прикрыл дверь. Стеклянная витрина позволяла любоваться диорамой. Теперь Акапи виделся сбоку. Глядя на него сквозь переплетение лиан, Генри чувствовал себя исследователем, украдкой подбиравшимся к зверю. Но до чего же сумасбродна природа? Зебру исполосовала целиком, а у капи снабдила лишь полосатыми ногами. Вглядевшись, Генри заметил скрытую подсветку, в которой один из угловых фонарей был закреплен на медленно качавшейся подставке. В противоположном углу, тихо крутился маленький вентилятор. Генри догадался, зачем они. Мягкая игра света и нежное трепетание листьев делали композицию еще более жизнеподобной. Как ни вглядывался, на лианах он не смог разглядеть ни пластика, ни проволоки, ничего, что разрушило бы иллюзию. Неужто настоящее? Быть того не может. В здешнем умеренном климате им не выжить, как их ни зелени. Может, и настоящие, только как-то мумифицированные. «Чем могу служить?» — раздался тихий, спокойный голос.